Но я в это не верю. Должен признаться, что аргументов у меня нет. Но я вас тоже спрашиваю. А вы верите, что он чу, способен на нечто подобное? Наста, дорогую мою. Что же ты говоришь, моя жорг? Я изменю своё мнение о тебе. Да-да-да. Изменю и подам рапорт о том, Я не могу работать с таким сентиментальным человеком. Я тебе предлагаю гипотезу, а ты мне противопоставляешь что-то чувство. Ну, давай будем серьезными. Видишь, Левер, меня эта жара просто в могилу сведет. Давайте, майор, вы не учитываете, что в этом деле замешан не только инженер Андреевский. Я позволю себе некоторые соображения в отношении того, как выстроить свои гипотезы. Ну, с некоторого времени ты слишком много позволяешь себе. Ведь есть, по крайней мере, два человека, которые обязательно должны оказаться в поле нашего зрения. Это Ирина Виляну, ассистент инженера, и её муж Сергей Виляну. Надеюсь, что вы не обошли вниманием тот факт, что и инженер Андрей Еску я специально подчеркнул это в рапорте. Его приятель учились в Германии с 1939 по 1943 год. Один изучал теоретическую механику и физику и вернулся на родину, получил диплом инженера-электротехника, а другой изучал философию и право. Инженер Эндрюеску вернулся в 1943 году, а Вилену позже. У него был роман с немкой, которую он бросил, когда почувствовал, что эта женщина имеет на него виды как на мужа. Он уехал из Германии, но смог вернуться на родину только в 1948 году. Полтора года он прожил в Швеции, где работал в библиотеке. Ну, это уже полное неуважение ко мне. Прокручал майор, ты повторяешь мне всё то, что я уже знаю, о чём уже написал. Ты что, думаешь, будто я не читал твоего произведения? Вы вовмикаешь, что супруга Вильяна заслуживает нашего внимания. Только в том случае, если ты мне покажешь, каким образом они могли завладеть работой. Я тебе продемонстрировал как бы мог поступить он, что? Я тебе рассказал, как бы мог поступить инженер. Ты же хочешь ввести в уравнение два новых элемента супругов Виляну. А где аргументы? Елена Виляну знала о работе. Многие знали, многие знали, генеральный директор знал, главный инженер знал, лаборанты, заместители, в особенности знали секретарши, господи боже мой. Ну что, что они знали? То, что ведётся секретная работа? Там так много секретных работ ведётся. Даже разведывательная агентура не будет цевать свой нос в дело, если неизвестно, оправдает ли оно риск. Речь здесь идёт о таком человеке, который ждал работу до нелечи. То, вы знаете, такую работу Данила Чей нужно быть специалистом. Иначе будешь смотреть на неё как баран на новые ворота. Я вот уверен, что Ирина Заляну, которая много лет работает рука об руку с Андреевско, умеет как надобно читать такие бумаги, умеет. Хорошо, согласен. Но Как могли бы эти бумаги попасть ей в руки? Очень просто. В том случае, если работу посетил инженер, то от него. В другом случае, если ваша гипотеза про ончу в любом варианте остаётся приемлемой, то через ончу. Разве мы можем исключить возможность его участия? Можем. Но мы не можем так же принять вариант только потому, что он соблазнителен. Послушай, Настя, скажи мне честно, где дед по-твоему находится второй гемпляр работы?